Фулгрим увидел, как прямо в лицо ему несется огромное пылающее копье, и резко уклонился, ощутив на коже обжигающий жар. Примарх насмешливо улыбнулся глупости эльдарского бога, обезоружившего себя в самом начале поединка, но в ту же секунду в его голове прозвучал испуганный вопль ⁇ Дурак, ты что решил, что эльдары безмозглые тупицы, обернись! ⁇ Немедленно развернувшись, Феникс понял, о чем предупреждал внутренний голос. Огненное копье, извернувшись в воздухе, подобно змее описала изящную дугу и вновь нацелилась на него. Оно выло и ревело в полете, подобно всепланетному лесному пожару или извержению тысячи вулканов. Широким взмахом меча Фулгрим отразил пылающую смерть, но ее пламя успело опалить его лицо и поджечь прекрасные белые косицы. Свободной рукой примарх сбил пламя с волос и с вызовом поднял меч. «Почему ты не хочешь сразиться со мной в честном поединке? Неужели трусость заставляет тебя держаться поодаль?» Чудовищное, железное создание одним движением выхватило из воздуха огненное копье и молча направил его в сердце примарху. Из щелей, заменявших ему глаза и рот, повалил черный дым и посыпались угли. Фулгрим лишь оскалился в ответ, чувствуя, что в каждой частице его существа пульсирует боевой задор и жажда сражения. Перед ним возвышался враг, который действительно был достоин примарха Детей Императора, который заставит его продемонстрировать свое совершенство и бросить ему вызов. Ни Лайрани, ни флотоводцы, диаспорокса, ни зеленокожие дикари, никто и в малой доли не походил на эльдарского бога по силе и мощи. Лишь он, чудовищное воплощение ненависти умирающей расы, несущее ее живое сердце в своей железной груди, может сравниться с сыном императора. Его не запутать и не вывести из себя мелкими оскорблениями и подколками. Этот монстр – истинный воин, живущий ради одной единственной цели – уничтожения врагов своего народа. Только это слегка коробило Фулгрима в своем «противнике», ведь он всегда считал жизнь и смерть ничем иным, кроме как бесконечной цепью чувств, эмоций и наслаждений. И если не испытывать их, к чему тогда вообще жить? Дикое, безумное ликование заполнило тело примарха, все его чувства словно усилились в тысячи раз. Он ощущал каждое движение ветра, развивающего опаленные волосы и порванную одежду. Безумный жар существа, стоящего перед ним, прохладу вечернего воздуха, мягкость травы под ногами, и резкий запах ее сока. Он был жив, он был полон сил. «Иди ко мне!» — зарычал Фулгрим. «Иди и умри!» Боги вновь бросились навстречу друг другу. Феникс ударил сверху вниз, отбив раскаленное оружие железного монстра, которое из копья превратилось в огромный меч. Оба клинка столкнулись, издав чудовищный звон, разнесшийся далеко за пределы реального мира, и истикший в краях незримых для пяти человеческих чувств. Вспышка несвета, сопровождавшая удар, на миг ослепила всех, кто видел ее. Ревущий бог Эльдаров оправился первым и вновь взмахнул огненным мечом, пытаясь снести голову примарха. Нырнув под пылающую дугу, Фулгрим ударил крепко сжатым кулаком в живот чудовища, но лишь отбил костяшки пальцев о металл, а обожженная кожа пошла пузырями. Хохоча от боли, Феникс отразил мечом новый смертоносный выпад, направленный ему в пах. Эльдарский бог нападал с дикой, древней яростью, его удары направляла ненависть, чужаку и наслаждение обретенной свободой. Пламя озаряло его тело, и густые клубы дыма, перемешанного с пеплом, окутали сражавшихся. Серебряный меч и огненный клинок сталкивались и отражались со страшным грохотом, Неспособные поразить равных по умению врагов. Фулгрим почувствовал, как внутри него закипает гнев. Враг, которого он едва не принял за равного себе, оказался неспособным ни на что, кроме безмозглых прямолинейных атак, рассчитанных на грубую силу. Металлическая тварь могла лишь сражаться и убивать, для нее ничего не значило искусство и культура, красота и изящество. Такое огромное ничтожество не имеет права на существование. Как только эта мысль пришла в голову примарха, его тело наполнилось новой энергией, рука сжала меч с невероятной силой, и боль окончательно обратилась в наслаждением. На долю секунды он прислушался к звукам кипящей вокруг битвы, болтерные очереди, свист бритвенно-острых дисков, заунывные крики подобные воплям легендарных призраков Банши. Они доносились, словно бы из звездной дали, и Фулгрим тут же выбросил их из головы, слишком занятый своим главным врагом. Меч примарха засверкал серебряным огнем, потоки света и разряды неведомой энергии заструились по клинку, и Феникс бросился в атаку, сопровождая каждый удар криком блаженства. Пурпурный блеск камня еще усилился, и в какой-то момент Фулгрим заметил, что огненный взгляд эльдарского чудовища постоянно следит за ним. Безумная мысль полыхнула в мозгу примарха. И, несмотря на тут же возникшие десятки аргументов против нее, это, похоже, был единственный способ быстро отдалеть врага. Подступив вплотную к пылающему гиганту, примарх внезапно подкинул свой меч высоко в воздух. Эльдарский бог немедленно отступил назад. Горящие угли его глаз замерли, следя за крутящимся в воздухе клинком. Отведя назад руку с оружием, вновь принявшим форму копья, он приготовился отправить его в полет, целясь в меч Фулгрима, но не успел. Феникс подскочил к нему и нанес страшный боковой удар в лицо. Примарх вложил в него всю свою силу и ярость, и сопроводил столь громким ревом ненависти, что заглушил все прочие звуки битвы. Металл треснул, и язык красного пламени вырвался из разбитой головы чудовища. Когда кулак Фулгрима насквозь пробил его шлем и проник в расплавленное нутру железного черепа, примарх закричал от боли и наслаждения, поняв, что рука прошла насквозь, расколов затылок кровавого бога. Раненный гигант покачнулся, его череп превратился в пылающую груду обломков металла. Всполохи освобожденного огня рванулись из-под шлема, и раскаленные потоки крови, подобно фосфору, стекали по железной коже. Фулгрим на миг ощутил чудовищную боль в полусожженной руке но тут же подавил ее страшным усилием воли и, вновь подступив к рагу, что было сил, обхватил его шею. Жар пылающий железной кожи нестерпимо обжигал искалеченную плоть примарха, но Феникс не чувствовал боли, целиком отдавшись борьбе с врагом. Лепестки алого огня вылетали из ран на лице эльдарского бога, унося с собой ярость и злобу его создателей. За ними уходили тяжкие дуновения, несущие в себе память об эпохах похоти и наслаждений. И, наконец, соднящая грусть, смешанная с жалостью к самим себе. Руки фулгрима почернели, но жизнь неотвратимо уходила из тела его врага. Темный металл потрескивал, и в этом звуке слышались последние вздохи умирающей души. Еще усилив хватку, примарх заставил погибающего монстра рухнуть на колени. Смеясь, напрочь забыв о боли, он с наслаждением всматривался в угасающие глаза бога Эльдаров. Испытывая непередаваемый восторг от сознания того, что сейчас, в эту секунду, столь могучие творение принимает смерть от его рук. В воздухе послышался низкий шум, подобный надвигающейся бурей. Фулгрим, на миг оторвав взгляд от своей жертвы, взглянул в ночное небо. Он увидел, где рождается этот могучий звук, и отпустив поверженного монстра, воздел обугленные руки ввысь. Над головой примарха, закладывая изящный вираж, пронеслась огненная птица, ведущая за собой стаю штормбёрдов и тендерхоков. Вновь опустив глаза к телу поверженного чудовища, Феникс успел лишь понять, что оно умерло окончательно, и в тот же миг ослепительный свет и невыносимый грохочущий шум вырвались из железного тела, словно рядом с примархом родилась сверхновая звезда. Пламя смерти эльдарского бога вознеслось к небесам, и его останки разлетелись градом раскаленного металла и расплавленного железа. Силой взрыва Фулгрима подбросила высоко в воздух, и он почувствовал, как исходящая от поверженного создания сила скользит по его доспехам и проникает сквозь кожу. Освобожденная сущность божества окружила его, наделяя памятью и знанием миллионов веков. Он видел гигантскую воронку в черноте космоса, поглощающую звезды и планеты, гибель целой расы и рождение великого и страшного Бога, темного принца страданий и наслаждений. Имя являлось ему из мрачной пустоты минувшего кровавых, колыбельных и бесловесных воплей, запретных чувств, родивших самый ужасный и пронзительный крик новорожденного, провозгласившего себя и свою суть одним кратким словом: Сланешь! Сланешь, сланешь, сланешь, сланешь, сланешь! Услышав имя и повторив его, Фулгрим рухнул на землю и улыбнулся разбитыми и сожженными губами, видя, как дети императора, несомые крыльями огня, сходят на поверхность Турсуса. Он лежал одинокий, обессиленный, с переломанными костями и страшными ожогами, но живой. О, какой же он был живой! Чьи-то руки ощупывали его тело, чьи-то голоса обращались к нему, моля отозваться, но он не обращал на них внимания, охваченный вдруг невыносимой беспокойной тоской. Он же потерял свой меч. Одним рывком фулгрим вскочил на ноги, мельком заметив озабоченные лица своих астартес, но не узнавая их и не слыша их слов. С его рук свисали лохмотья кожи. В воздухе отчетливо и тяжело пахло опаленной плотью, но примарх не уделил этому ни капли внимания. Он как раз заметил поодаль пронзающий ночь серебряный блеск лайерского клинка. Меч вонзился в траву строго вертикально. В том самом месте, где феникс подбросил его в воздух, лезвие сияло в тьме, уже не собственным светом, но отражая свет пламени двигателей огненной птицы и других челноков. Руки фулгрима потянулись к мечу. Но какая-то часть его разума издала страшный протестующий крик, в котором слились мольба и угроза. Примарх сделал еще один неуверенный шаг, его правая рука вновь дернулась к рукояти меча, как будто по своей воле. Его почерневшие пальцы судорожно подергивались, мышцы дрожали, словно феникс пытался пройти сквозь невидимый барьер. Притягивающая песнь меча невероятно влекла его, но воля Примарха и остатки воспоминаний о рождении темного бога на миг задержали руку. «Только со мной ты сможешь достичь совершенства». Слова прогремели в голове Фулгрима, и образы только что выигранной битвы заполнили разум, обжигая неистовым огнем и жаждой победы, вновь даруя наслаждение смертью Железного Бога, погибшего от его рук. В тот же миг последняя линия сопротивления в душе Примарха рухнула, и его пальцы сжались на рукояти меча. Неведомая сила тотчас влилась в тело Феникса, унося боль от ран, словно лучший из лечебных бальзамов. Фулгрим выпрямился. Минутная слабость исчезла, как сон. Каждый атом его существа наполнился энергией, пришедшей из серебряного клинка. Взглянув в сторону телепорта, примарх увидел, что остатки эльдаров спасаются бегством. Лишь коварный провидец Эльдрат Ультран спокойно стоял под изогнутой полуаркой. Наконец, когда последний из его воинов покинул Тарсус, провидец горестно склонил голову и вошел в сияние, погасшее за его спиной. «Мой лорд, Веспасян, утирая кровь с лица, подошел к Фулгриму. Каковы ваши приказы?» Ненависть Фулгрима к Сеносам достигла невиданных высот. Спрятав меч в ножны, он обернулся к своим воинам, зная, что есть лишь один способ избавиться от расы предателей. «Возвращаемся на гордость императора. Передайте на все корабли флота приказ о подготовке к вирусной бомбардировке». «Вирусная бомбардировка?» – переспросил Веспасян. «Но ведь только воитель или им...» «Выполнять!» – заорал Фулгрим. «Немедленно!» Озадаченный Веспасян нехотя поклонился и направился к челнокам. Клянусь огнем, — пробормотал про себя Фулгрим, — я выжгу каждый из проклятых эльдарских миров.